Я не захватил записную книжку и телефонные номера, которые всегда помнил наизусть. За эти восемь месяцев смыло, будто они были написаны на песке. Включив мобильник, я набрал справочную и спросил телефон отдела новостей в Лос-Анджелес Таймс. Там меня соединили с Кейшей и Рассел. Она узнала меня, словно я не уходил из полиции. У нас с ней сложились добрые отношения. Я много лет снабжал ее конфиденциальной информацией, а она помогала мне по редакционной справочной восстановить те или теленые события прошлого. «Гарри Бос!» — воскликнула она. «Как ты?» Я заметил, что у нее пропал приятный ямайский акцент. «Интересно. Она сознательно избавилась от него или он исчез в результате десятилетней переплавки в котле Американизма?» «Нормально. А ты всю уголовную хронику пишешь?» Само собой, есть вещи, которые не меняются. Однажды Кейши Рассел призналась, что уголовная хроника — начальная ступень в журналистике, но бросить ее она не собирается. Освещение, работы городского совета или выборов или торговли — жуткая скука по сравнению со статьями о жизни и смерти, о преступлениях и наказаниях. Она писала увлекательно, и ее материалы отличались полнотой и точностью. Рассел была хорошим репортером. Настолько хорошим, что ее пригласили на мою прощальную вечеринку. Такой чести редко удостаиваются люди со страны, тем более пишущие. Я думала, что и ты навсегда приписан к голливудскому отделению. Почти год миновал, а я все не могу поверить, что ты ушел. Знаешь, несколько месяцев назад я по привычке набрала твой номер в связи с одним происшествием. И вдруг, слышу незнакомый голос, пришлось положить трубку. «Интересно, кто это был?» «Перкинс, его из-за автоотдела перевели». «Отстал я от жизни. Не знал, кто занял мое место. Перкинс — неплохой человек, но как сыщик, так себе, но этого я Рассел не сказал». «Ну и о чем шухер, мэн?» Она иногда нарочито переходила на жаргон и подпускала акцент. «Это означало, что пора говорить по делу. А ты не занята?» «Немного. Не хочу тебя беспокоить». Ну, что ты, никакого беспокойства. Я тебя слушаю. Ты в частники подался, заказ получил. Нет, мне просто нужно что-то разузнать. Но это не срочно. Позвоню в другой раз. Подожди. Чего? Не так уж я занята, чтобы не уделить несколько минут старому товарищу. О чем ты хотел разузнать? Ну, хорошо. Помнишь, некоторое время назад пропала женщина, агент ФБР. Как-то случилось в долине. Последний раз я видел, как она ехала из... Это была Марта Геслер. Все встало на свои места. Я вспомнил. Точно. Она. Что с ней произошло? Ну, насколько мне известно, она до сих пор числится пропавшей без вести. Но многие считают, что Марта Геслер погибла. В ближайшее время о ней ничего не было? Статей или иной информации? Нет. О ней только я написала. Вот ж два года как не выдал ни строчки. Так... Значит, она пропала два года назад? Скорее, три. Помню, я напечатал материал в годовщину ее исчезновения. Это была последняя публикация. Хорошо, что напомнил. Спасибо. Надо опять вернуться к этой теме. Только подожди несколько дней, ладно? Что, сам решил покопать? Да, правда, не уверен. Связано ли это с Мартой Гетслер? Дай мне недельку. Ладно, если обещаешь потом обо всем мне рассказать. Обещаю, звони. Пока можешь подобрать мне вырезки, а? «Любопытно почитать, что ты тогда писала о ней». «Я знал, журналистское братье по-прежнему называют газетными вырезками то, что сейчас закладывают в компьютер. Обязательно. У тебя факсы или имейл?» «Ни факса, ни электронной почты у меня не было». «Нет, пошли обычной почтой».